рассматривалась как решающий фактор. Ложа имела нужных людей на ключевых постах. Она пользовалась неограниченной поддержкой капитанов индустрии и банков, возможностями секретных служб организовывать преступления, когда считалось нужным. Но многое ей, конечно, и препятствовало. рабочее движение, тенденции к сближению трудящихся католиков с левыми партиями, Идея блока клирика коммунистов была особо ненавистной для крупной буржуазии хозяев ложа П-2. И субъект для нового, самого крупного преступления был определен. Альдо Мора, председатель христианско-демократической партии. Упорный сторонник коалиции национального согласия, Мора, кроме того, являлся сторонником разрядки. Именно он подписывал в Хельсинки от имени Италии знаменитое соглашение, которое имело целью установить новый кодекс поведения стран в Европе, соблюдать интересы безопасности друг друга, развивать международное взаимопонимание и сотрудничество. Акция против Мора вызревала в острый момент. В НАТО доводились до готовности схемы до вооружения. включавший размещение американских ядерных ракет на территории союзников, в том числе и в Комизо, на Сицилии. Приход к власти в Италии правительственной коалиции, которая считалась бы с мнением коммунистов, мог сорвать согласие итальянцев на эти действия, затормозить планы перевооружения НАТО. Несмотря на то, что Мора не занимал к тому времени какой-либо государственный пост, Его авторитет в стране был бесспорен. Позиции Мора по международным вопросам были хорошо известны. В 1949 году он сдержанно, если не сказать больше, относился к вступлению Италии в НАТО, а в дальнейшем проявлял настороженность ко всему, что могло бы поставить под угрозу суверенитет и безопасность страны. Руководители внешней политики США Бжезинский и Киссинджер неприязненно относились к Мора. В начале 1978 года посланника Мора, который пытался прощупать возможность визита в США итальянского политического деятеля, встретили в Вашингтоне с ледяной холодностью. Помощник Бжезинского сообщил ему, что в американской столице никто не желает встречаться с Моро. 12 января того же года Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором категорически высказывался против любой формы допуска коммунистов в правительство как Италии, так и Франции. Море начал опасаться за свою жизнь. «Ты увидишь», — говорил он незадолго до гибели своему другу-сенатору от ХДП «Червоне», «нас заставят дорого заплатить за нашу политику». кто? Наши противники, внутренние и внешние. Я, например, чувствую, что меня не понимают в Соединенных Штатах и отчасти в ФРГ. Внутренние противники не могли забыть и того, что Мора участвовал в разработке статьи 18 итальянской конституции, запрещающей создание и деятельность секретных обществ в Италии. Ее формулировка как бы предугадывала, куда будет направлена деятельность реформируемых американцами масонских лож, будущую роль секретных обществ, каменщиков стратегии напряженности, покушениях на суверенитет Италии и ее народа. Мура был похищен 16 марта 1978 года, всего две недели спустя после того, как посол США в Риме Гарднер Назвал его наиболее опасной и двусмысленной личностью на итальянской политической сцене. День был выбран не случайно. Мора должен был представить парламенту свой план сотрудничества демохристиан с главной партией трудящихся коммунистами. Этот план был делом его жизни. Он был важен и для самой Италии, ее будущего. Внешняя канва дела Мора хорошо известна. Террористами руководил Марио Моретти.